Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джон Дос Пасос. Три солдата. Часть первая. Отливается форма. Глава первая. Рота стояла, выстроившись во фронт. Каждый человек смотрел прямо перед собой вдоль пустого учебного плаца, на котором вечер обливал багрянцам кучу угольного шлака. В ветре, пахнувшим бараками и дезинфекцией, уже слегка чувствовался жирный запах готовившейся еды. На другом конце просторного плаца длинные ряды людей медленно вливались в узкий деревянный барак, служивший столовой. Опустив подбородки, выпитив грудь с подергивающимися от усталости после дневных занятий ногами, рота стояла во фронт. Каждый человек смотрел прямо перед собой. Одни тупо и покорно, другие, изучая ради развлечения до мелочей каждый предмет, попадавший в их поле зрения. Кучи мусора, длинные цепи бараков и столовых, у которых толпились люди, плевавшие и курившие, прислонившись к дощатым стенам. Было так тихо, что некоторые из стоявших в строю различали тиканье часов в своих карманах. Кто-то сделал движение — и ноги его заскрипели под покрытой шлаком земле. Голос сержанта прорычал «Подтянись! Не лозить в строю!» Солдаты, стоявшие рядом с провинившимся, покосились на него. Два офицера направлялись к ним из самой глубины плаца. По их жестам и по тому, как они шли, стоявшие в строю солдаты догадывались, что они говорят о чем-то, живы их интересующим. Один из офицеров по-мальчишески повернулся и медленно пошел назад через поле. Другой лейтенант, улыбаясь, направился к ним. Когда он подошел к роте, улыбка исчезла с его лица. Он выпятил подбородок и зашагал тяжелыми размеренными шагами. «Можете распустить роту, сержант!» Голос лейтенанта звучал отрывисто и резко. Рука сержанта взметнулась вверх, к фуражке, точно крыло семафора. «Рота!» «Вольно!» — прокричал он. Ровная линия одетых в хаки людей превратилась в толпу отдельных индивидуумов в запыленных сапогах с пыльными лицами. Десять минут спустя они выстроились и промаршировали колонной по четыре в ряд к котлу. Раскаленные волокна нескольких электрических ламп мутно освещали коричневатую мглу барака. Длинные столы, скамьи и дощатые полы — издавали слабый запах кухонных отбросов, смешанный с запахом дезинфекции, который вытирали столы после каждой еды. Держа перед собой свои овальные манерки, солдаты проходили гуськом мимо больших котлов, из которых обливающиеся потом дежурные по кухне в синих халатах выплескивали в каждую манерку порцию мяса с картофелем. «Сегодня как будто не дурно», — сказал Фюзелли. Он засучил рукава над кистями и наклонился над своей дымящейся порцией. Это был крепкий малый с кудрявыми волосами и толстыми мясистыми губами. Он жадно чмокал ими во время еды. «Как будто!» — отозвался сидевший против него розовый юноша с льняными волосами, не без ухарства сдвинув на бок свою широкополую шляпу. «Я сегодня получил увольнительный», — сказал Фюзелли, гордо подняв голову. «Небось, к девочкам пойдешь?» «Голова! У меня дома во Фриско есть невеста. Славная девчурка!» и прав, что не связываешься со здешними девчонками. Все они грязнули в этом проклятом городишке. Да уж, если собираешься за океан, так держись крепче!» Юнец с льняными волосами с серьезным видом перегнулся через стол. «Пойти взять, что ли, еще жратвы? Подождешь меня?» сказал Фюзелли. «А что ты будешь делать в городе?» — спросил белобрысый юнец, когда Фюзелли вернулся. «Не знаю. Пошатаюсь немного, завернув в кино», — ответил тот, набивая рот картошкой. «Черт побери, сейчас пробьют зорю!» — услышал он голос за собой. Фюзелли набил рот, как только мог плотнее и, скрипя сердце, выбросил остатки в бак для отбросов. Через несколько минут он стоял, уже вытянувшись во фронт, в ряду одетых в хаки людей, ничем не отличаясь от сотни других одетых в хаки людей, которые заполнили теперь весь плац. Где-то на другом конце у флагштока заиграл гарнист. Фюзелли почему-то вспомнил чиновника, сидевшего за письменным столом в рекрутском бюро. Передавая ему бумаги, отсылавшие его в лагерь, чиновник сказал... «Я хотел бы отправиться с вами», и протянул ему белую костлявую руку. Фюзелли после минутного колебания пожал ее своей грубой и загорелой рукой. Чиновник прибавил с чувством. «Это должно быть великолепно, именно великолепно, чувствовать постоянную опасность, сознавать, что каждую минуту можешь погибнуть. Желаю счастья, юноша, желаю счастья». Фюзели с неудовольствием вспомнил его белое, как бумага, лицо и зеленоватый оттенок его лысого черепа. Но слова эти все же заставили его выйти из бюро большими шагами, и он свирепо растолкал на ходу кучку людей, столпившихся в дверях. Даже теперь воспоминание об этом смешивалось со звуками национального гимна, наполняло его сознанием собственной значимости и силы. «Правое плечо вперед! Марш!» раздалась команда песок захрустел под ногами роты возвращались в свои бараки фюзели хотелось улыбнуться но он не осмеливался ему хотелось улыбаться потому что у него был отпуск до полуночи потому что через десять минут он будет уже за воротами по ту сторону зеленого забора часовых и переплета из колючей проволоки «Крик, крик, крик», скрипит песок Как медленно они ползут. Он теряет время. Драгоценные свободные минуты. «Правой! Правой!» — покрикивал сержант, когда кто-нибудь сбивался с ноги. Глаза его сверкали, как у раздраженного бульдога. Рота снова выстроилась в темноте. фюзели от нетерпения кусал губы. Минуты ползли невыносимо медленно. Наконец, как бы нехотя, сержант прокричал. «Вольно!» Фюзель ринулся к воротам, с буйной бесцеремонностью прокладывая себе дорогу. Он почувствовал под собой асфальт улицы. Перед ним тянулся длинный ряд полисадников. Там вдали фиолетовые дуговые фонари, повиснув на своих железных стержнях над молодыми недавно посаженными деревцами, окаймлявшими аллею, уже соперничали с бледными отблесками зари. Он остановился на углу, прислонившись к телеграфному столбу. Лагерный забор, поверху которого тянулась в три ряда колючая проволока, был за его спиной. «Куда бы направиться? Паршивый город. А он-то думал, вот, попутешествую, увижу свет. То-то сладко покажется дома после всего этого», — пробормотал он. Спускаясь по длинной улице к центру города, где находился кинематограф, он думал о своем доме о тёмной квартире в самом низу семиэтажного дома, где жила его тётка. «И мастерица же она стряпать», — пробормотал он с сожалением. «В такой вот тёплый вечер, как этот, можно было бы постоять на углу, где аптека, болтая со знакомыми парнями и задевая прогуливающихся под ручку парочками да по три штуки девушек. Они-то делают вид, что не замечают преследующих их взглядов. А еще можно было бы отправиться с Элом, который работал в том же магазине оптических приборов, что и он, побродить по залитым огнями улицам той части города, где находятся театры и рестораны. Или забраться в порт. Они уселись бы, покуривая и смотрели бы на темно-пурпуровую гавань с ее мигающими огнями и движущимися паромами, отбрасывающими на воду из своих квадратных огненно-красных иллюминаторов колеблющиеся отражения. Если бы им повезло, они увидели бы, как через золотые ворота входит большой трансокеанский пароход, постепенно превращаясь из светлого пятна в огромное движущееся сияние, Словно огромный залитый огнями театр вырос на барже. Слышен вдруг шум винта, слышно, как разбегается журча вода перед корабельным носом, разрезающим тихие воды бухты, или вдруг звуки духового оркестра долетают попеременно то тихие, то громкие. «Когда я разбогатею», — говорил обыкновенно Фюзель, обращаясь к Элу, — «непременно прокачусь на таком вот проходе». «Твой папаша, кажется, тоже приехал из Старого Света на таком?» — спрашивает Эл. «Ну, он приехал на иммигрантском Я бы уж лучше остался дома, чем ехать на палубе. Мне, брат, подавай первый класс и каюту люкс, когда я разбогатею». А теперь он очутился на востоке. В этом городе, где он никого не знает и где некуда даже пойти, кроме как в кинематограф. «Хеллоу, приятель!» — раздался позади него голос. Высокий юнец, сидевший против него за обедом, нагонял его. «В кино? А то куда же?» «Вот новичок! Только сегодня утром попал в лагерь», сказал высокий юноша, мотнув головой в сторону человека, стоявшего рядом с ним. «Ничего, привыкнешь. Не так уж плохо, как кажется с первого раза», ободряюще сказал Фюзелли. «Я как раз говорил ему», сказал юноша. «Главное, держи ухо востро и не вляпайся». «Стоит один раз оплошать в этой треклятой армии, и полетишь к черту!» «Да уж, это как в аптеке!» «Так тебя подкинули в нашу роту!» «Ну что ж, у нас не худо!» «Сержант приличный парень, но дело, конечно, спрашивает!» «Вот лейтенант, тот действительно вонючка!» «Ты откуда?» «Из Нью-Йорка!» сказал новобранец, маленький человечек лет тридцати, с пепельно-серым лицом и блестящим еврейским носом. «Я портной!» «Меня вообще должны были освободить!» «Это безобразие! Я чехоточный Он выкрикивал эти слова слабым, песклявым голосом. «Уж они приведут тебя в порядок, можешь не беспокоиться», сказал высокий юноша. «Так поправят, черт возьми, что сам себя не узнаешь!» Мать и Таня узнает когда ты вернешься домой. Тебе везет. Как так? Да так, что ты из Нью-Йорка. Капрал Тим Сандис тоже оттуда, и всем нью-йоркским ребятам с ним лафа. Какие папиросы ты куришь? Спросил высокий юнец. Я не курю вовсе. Лучше бы курил. Капрал не прочь выкурить иногда хорошую папиросу. И сержант тоже. Никогда не мешает угостить хорошей папиросочкой для поддержания отношений». «Ни черта не стоит», — сказал фюзелли «Все дело в счастье. А на всякий случай держи себя в чистоте да в аккурате и улыбайся пошире. Пойдет как по маслу. Ну а захотят на тебе ездить, становись на дыбы. Надо здоровую шкуру иметь, чтобы добиться чего-нибудь на военной службе». «Верно, ей-ей верно», — сказал высокий юноша. «Главное, не давай им оседлать себя как тебя зовут новичок эйзенштейн этого товарища зовут поуэрс билл поуэрс меня фюзельлли пойдешь в кинематограф эйзенштейн нет я лучше поищу девочку маленький человечек бледно подмигнул рад был познакомиться «Вишь, какой сказал поуэрс когда эйзенштейн отошел и направился по боковой улице обсаженной как и аллея молодыми деревцами Их чахлые листья шелестели при слабом ветерке, пахнувшем фабриками и угольной пылью. «Что ж, евреи — народ ничего», — сказал Фюзелли. «У меня есть один большой друг, тоже еврей». Они выходили из кинематографа в потоке людей, среди которых преобладали темные костюмы фабричных. «Я чуть было не разревелся, когда парень в картине прощался со своей девушкой, чтобы отправиться на войну», — сказал Фюзелли. «В самом деле, это было точка в точку, как со мной. Бывал ты когда-нибудь во Фриско, Пауэрс?» Высокий юнец покачал головой. Он снял широкополую шляпу и взъерошил пальцами свою лохматую голову. «Ну и жарище же там было, черт побери!» — пробормотал он. «Так вот, видишь ли...» — продолжал фюзелли «В Окленд нужно переправиться на пароме. Моя тетка...» Ведь ты знаешь, что у меня нет матери, я живу с детства у тетки. Моя тетка, невестка и Мэп... Мэп — это мой предмет. Словом, они все переправились вместе на пароме, хотя я и заявил им, что не желаю этого. А Мэп говорит мне, что она страсть как на меня обозлилась, потому что прочитала письмо, которое я написал Джорджине Слаттер. «Штучка была там одна, жила тоже на нашей улице». Я ей ерундовые записки писал. Ну, я стал уверять Мэп, что сделал это просто так, чёрт его знает зачем, дурачился просто. И ничего тут нет серьёзного. А она всё твердит, что никогда не простит мне. А я ей говорю, что, может, меня убьют, и она никогда не увидит меня. И тут мы все как заревём. Ну и история была. «Чертовски неприятно расставаться с девушками», — сказал поуэрс сочувственно. «В конец расстраиваешься. Уж лучше, по-моему, иметь дело с девками. С ними-то хоть прощаться не приходится». «А ты имел дела с девками?» «Собственно, не очень», — признался высокий юноша. Его розовое лицо так сильно покрасняло, что это можно было заметить даже при бледном свете дуговых фонарей. «Я с ними повозился» заявил Фюзелли с некоторой гордостью. «Как-то раз я путался с одной девкой-португалкой, ну и перец же была. Конечно, я все это бросил после помолвки. Хотя...» «Да, так я тебе начал рассказывать. Ну, наконец, мы помирились, я поцеловал ее, и Мэп сказала, что никогда не выйдет ни за кого, кроме меня». Как-то мы гуляли по улице, и я высмотрел в огне магазина шелковый военный флажок. Настоящая мечта. Со звездой и весь разукрашенный, хоть кому бы понравился. Я сказал себе, это я подарю Мэп. Побежал и купил его. Наплевать мне было, сколько он стоит. И вот когда мы все целовались и ревели при прощании, я сунул его ей в руку и сказал, «Береги это, девочка, и не забывай меня». «И что бы ты думал, она сделала?» Вытащила пятифунтовую коробку леденцов из-за спины и говорит. «Только смотри, не объяжься, Дэн!» и ведь она все это время держала ее при себе, коробку-то, а я и не заметил!» «Ну не умницы ли эти девочки?» «Да...» — неопределенно сказал высокий юноша. Когда фюзели вернулся в бараке, Вдоль рядов коек шли взволнованные разговоры. «Вот так штука, черт возьми! Кто-то удрал из тюрьмы!» «Как? Да будь я проклят, если я знаю!» Сержант сказывал, что он скрутил веревку из одеял. «Из какой он роты? Не знаю. А как звать его?» «Не знаю, какой-то молодчик был под следствием за неповиновение!» Заехал офицеру кулаком в рыло. «Хотел бы я посмотреть на это!» «Как бы то ни было, но на этот раз он влип!» «Да уж, черт меня побери!» «Замолчите вы когда-нибудь, ребята!» Прогремел сержант, читавший газету за маленьким столиком у дверей барака при слабом свете тщательно завешенной лампочки. «Вот накличите на свою голову дежурного офицера!» Физели завернулся с головой и приготовился заснуть, уютно закутавшись в одеяло на своей узкой койке. Он чувствовал себя укрытым от громового голоса сержанта и от блеска холодных глаз офицера. Ему было уютно и радостно, как бывало в своей постели дома, когда он был еще совсем малышом. На минуту он представил себе того другого человека, человека, ударившего офицера кулаком по лицу, одетого, как и он, быть может, тоже девятнадцатилетнего, и у которого, вероятно, была девушка вроде Мэп, поджидавшая его где-нибудь дома. Как холодно и страшно должно быть очутиться вне лагеря и знать, что тебя разыскивают. Ему представилось, что он сам бежит, задыхаясь вдоль длинной улицы, а за ним по пятам гонится вооруженный отряд. Глаза офицеров сверкают жестоким блеском, как заостренные концы пуль. Он плотнее закутал голову одеялом, наслаждаясь теплотой и мягкостью шерсти у своей щеки нужного чтобы ты не стало не забыть улыбнуться сержанту когда встретишь его вне службы кто то говорил что скоро будут производства ах как бы ему хотелось получить повышение то то здорово было бы если бы он мог написать мэп чтобы она теперь адресовала свои письма капралу дэну фюзелли он должен быть очень осторожен чтобы чем нибудь не испортить дело а главное надо стараться при всяком случае показать им какой он дельный малый «О, когда нас отправят за океан, уж я покажу им себя», — подумал он с жаром и начал засыпать, рисуя себе длинные кинематографические ленты героизма. Резкий голос у его койки заставил его привскочить. «Эй, вы! Вставайте!» Белый луч карманного потайного фонарика был направлен прямо в лицо его соседа по койке. Дежурный офицер сказал себе Фюзелли. «Эй, вы! Вставайте!» Раздался снова резкий голос. Человек на соседней койке зашевелился и открыл глаза. «Встать!» «Слушаюсь, сэр», — пробормотал тот сонно, мигая от ослепительного света. Он вскочил с кровати и неуверенно вытянулся во фронт. «Ничего не придумали умнее, как спать в дневной рубахе? Снимите ее!» «Слушаюсь, сэр». «Ваша фамилия?» Человек поднял глаза, мигая, слишком ошеломлённый, чтобы ответить. «Не знаете собственного имени?» — сказал офицер, свирепо глядя на него. Его резкий голос резал точно удар хлыста. «Живо! Снять рубаху и штаны, и марш в постель!» Дежурный офицер двинулся дальше, в полуночный обход, направляя свой фонарик то в одну, то в другую сторону. Снова сгущённая темнота глубокое дыхание и храп спящих людей. Засыпая, Фюзелли слышал, как его сосед монотонно ругался ровным шепотом, останавливаясь время от времени, чтобы придумать новую комбинацию слов, отводя в брани свою бессильную ярость и убаюкивая самого себя однообразным повторением проклятий. Немного позднее фюзели проснулся со сдавленным криком от кошмара. Ему приснилось, что он ударил дежурного офицера по щеке и убежал из тюрьмы. Он бежал, задыхаясь, спотыкаясь, падая. А за ним, по проспекту, обсаженному маленькими засохшими деревцами, по пятам, настигая его, гнался отряд караульных. И голоса офицеров, отдавая команду, звенели, как щелканье ружейных курков. Он был уверен, что его поймают, что он будет убит он содрогнулся стряхивая кошмар как собака стряхивает себя в воду и заснул снова плотно закутавшись в свои одеяло